Тут слово взял Судоплатов. Сергей Иванович, информация, предоставленная вами, очень важна, а последняя посылка заставила пересмотреть некоторые взгляды на науку. Мы это очень ценим. Правда, возникает вопрос, насколько наши миры соответствуют друг другу. Уже сейчас предоставленные вами данные по немецкому наступлению сильно различаются и по срокам, и по направлениям. Пока для меня это загадка, или мы находимся в разных мирах, у нас это называется реальностями или измерениями, возникшие в результате действий на основе информации из будущего, достигнут нашего времени с некоторым запозданием. Мы не можем ответить на этот вопрос, к сожалению. Давайте считать, что мы находимся в разных реальностях, разделенных еще и временным промежутком. Путешествие во времени для нас такая же необычная вещь, как и для вас. Но в данной ситуации и мы, и вы находимся в трудной ситуации и можем помочь друг другу. С нашей стороны это знание военно-политической истории, общих тенденций развития науки и многого другого, что может помочь советскому руководству избежать многих ошибок, совершенных в нашей реальности и приведших к последствиям развала Советского Союза. Хочу оговориться сразу. Я родился и вырос в Советском Союзе и видел его распад. И мне бы не хотелось, чтобы это произошло в вашей реальности. Хорошо. Вы ответили на один из вопросов, который нас интересовал. Что будем делать дальше? Интересно. Я ждал, что вы мне что-то расскажете. Или вы думаете, что мы больше зависимы от вас, нежели вы от нас? Вопрос поставлен не совсем корректно. Просто если прервется контакт, мы погибнем быстрее. Вот и все. Поэтому я думаю, что нужно говорить о взаимном сотрудничестве, которое рано или поздно выльется во взаимную интеграцию. А учитывая нашу малочисленность с вероятностью в 99%, могу говорить о том, что мы будем интегрироваться в ваше общество. Естественно, не безвозмездно. Технологии, знания ошибок на ближайшие 70 лет, и поступка ваших оппонентов в политике, плюс реальная возможность помочь нашей армии в борьбе с фашизмом. Я не оговорился. Нашей армии. Потому что я, так или иначе, себя уже отождествляю с бойцами Красной Армии. И для меня фашисты не меньше враги, чем американцы, англичане и арабы в нашем времени. Надеюсь, я достаточно полно выразил свою позицию. Тут вмешался Морожек. Конечно, Сергей Иванович, давайте обсудим, чем мы сейчас можем быть полезными друг другу. Естественно, ваши предложения будут озвучены руководству СССР. Я думаю, сначала нужно составить контактную группу, состоящую из доверенных специалистов, с которыми можно будет проводить консультации по использованию и внедрению информации из будущего. Установить постоянный безопасный канал связи. В ближайшее время... Мы запускаем большую установку, через которую можно будет отправлять в это время образцы боевой техники, модернизировать нынешнюю производственную базу за счет станковой из будущего, которые мы сможем поставить. Перечень очень большой. Как по мне, сейчас очень важны средства радиоэлектронной разведки, системы подавления радиосвязи противника и свои системы шифрованной оперативной связи. Необходима модернизация средств ПВО и оснащение ее новыми радарами и средствами управления огнем. Общая тенденция развития скоростных летательных аппаратов предполагает создание новых комплексов ПВО на основе ракетного оружия, что было реализовано в нашем времени. Немцы пока побеждают за счет лучшей организации армии, великолепной согласованности действий различных видов войск на поле боя, что достигается развитой системы радиосвязи и, конечно, господством в воздухе немецкой авиации. Но, думаю, это мы еще будем обсуждать. Какие у нас планы на ближайшее время? Вам надо отдохнуть. Еще, Сергей Иванович, ваши заслуги по достоинству оценены. Я его перебил. Это вы насчет присвоения звания Героя Советского Союза? Спасибо, немцы мне уже сообщили. Но мои собеседники не оценили шутку. Видно, тема была больная. — Да, это я и хотел с вами обсудить. На аэродроме подскока нас ждали. Ждали именно самолет, только мы прилетели раньше. Не будут немцы в передовых порядках тащить с собой зенитные прожекторы, только если они хотят сбить определенный самолет. Так что ищите, где у вас течет. У меня завтра назначена встреча с вашим руководством. — Пока нет. Мы рассчитывали сначала пообщаться с вами а потом по результатам назначать встреч. Но товарищ Сталин хочет с вами встретиться. Это по поводу его сына Якова? Не знаю, возможно. Хорошо, только у меня просьба. Да, я слушаю. Я бы хотел встретиться с семьей старшего лейтенанта Иволгина, пилота. Я ему обещал перед смертью. Дальше меня интересует судьба моих спутников. И третье. Все бойцы 172-й дивизии которые вошли в мою группу, официально переходят служить в органы госбезопасности и откомандировываются в мое расположение. Фамилии их вы знаете. Просто хотел, чтобы их семьи не остались без внимания и помощи». Морошка с Судоплатовым переглянулись. Слово взял Морошка. «Я думаю, это все решаемо. Вот и хорошо. Ночь была трудной. Давайте возьмем тайм-аут». Морошка удивленно поднял брови, но судоплата, в которой долгое время работал нелегалом за границей, пояснил. «Перерыв!» Все согласились, что в этом есть смысл, и после церемонии прощания меня провели в комнату, где была подготовлена постель, и я смог наконец-то выспаться на чистых простынях и на свежем воздухе, а то все время одно с другим не состыковывается.